Эпилог. Полтора года спустя. Кто-то настойчиво сверлил меня взглядом, настолько настойчиво, что я не выдержал и распахнул глаза. Моя квартира, моя широкая кровать, моя жена рядом. Часы на противоположной стене показывали 5 утра. Всего пять, как вчера, как позавчера. И неважно, во сколько лег спать. С тихим стоном, стараясь не разбудить Жанну, я повернул голову вправо. Но с картошкой, голубые глаза и ямочки на щечках, крепко держась за бортик кровати, мой собственный маленький медведь-шатун тихо раскачивался из стороны в сторону и поджидал, когда же, наконец, на него обратят внимание. Пухлые, как у мамы, губы то раскрывались, то закрывались, предвещая скорое включение сирены. Очень громкой сирены. Я прижал к губам правую ладонь, а левый, словно факир, забрался под подушку и вытащил свое тайное оружие, потрепанного жизнью плюшевого зайца. Вот, как святое распятие выставил вперед трофей. К счастью, сегодня сработало идеально. На лице малыша заиграла счастливая улыбка. И я облегченно выдохнул. На ближайшие 10 секунд сирена отменяется. Если сильно повезет. Может, даже удастся провести эвакуацию без лишнего шума. «Я тебе?» — вставая с кровати шепотом, предложил я. «А ты мне?» Крепко сжал губы, показывая на своем примере, что именно нужно делать. «Переговоры уровня гуру. Куда там торговля с ушлыми агентами моих хоккеистов или даже с советом директоров? Детские шалости в сравнении с тем, что происходило сейчас. Никаких правил. Никакого поддающегося логике расчета, только полное доверие и удача. Судя по тому, что пятиметровую полосу препятствий я преодолел без единого вскрика, сегодня удача была на моей стороне. Не спится. Наклонившись, я забрал малыша из кроватки и прижал к себе. Всего одно действие, а от близости, аромата, от того, как он доверчиво положил голову на плечо, меня накрыло огромной волной нежности и тепла. «Мой сын. К некоторым сюрпризам судьбы все же невозможно подготовиться или привыкнуть. Как не поверил тогда в больнице, так и сейчас не верилось, что в моей жизни может быть столько счастья». «У меня для вас хорошие новости», — сказал тогда врач. «Жанна Аркадьевна отличными темпами идет на поправку. Думаю, еще недельку мы ее поддержим, понаблюдаем, ну и со здоровьем плода тоже все в порядке». Пока еще сложно говорить со стопроцентной уверенностью, но, суть по анализам, он не пострадал. Ни я, ни Жанна в тот момент не поняли, о чем он. «Какого плода?» Моя красавица с красным носом взволнованно облизала свои распухшие от слез губы. «Какого еще?» Доктор заглянул в медицинскую карту, словно и сам засомневался. «Вашего, конечно. Срок пока маленький, не каждый тест покажет, но у нас сомнений нет». Жанна сжала мою руку. «Но я на таблетках. Как это возможно?» «Тут сложно ответить». Врач развел руками. «Может быть, вы чем-то болели, может, было расстройство желудка или что-то еще. Вариант в тысячи». Я сразу вспомнил, как Жанну выворачивала от паники после аварии с Костей и с трудом сдержал улыбку. «Подумать только, ей было плохо, но именно благодаря этому сейчас внутри росла жизнь. Моя и ее». Совсем как наши отношения. Дар свыше вопреки всем обстоятельствам и непредсказуемо. И я... Жанна осторожно прикоснулась к своему плоскому животу. Я точно беременна? Испуганно посмотрела на меня. Боже, я не знала, клянусь. Ей все еще не верилось, а мне безумно захотелось выгнать доктора из палаты, подпереть чем-то дверь и прямо сейчас начать доказывать, как сильно я счастлив и как именно до конца наших дней готов благодарить за этот подарок. Не думал никогда о детях, не планировал. В моем рабочем, расписанном на годы вперед графике, не было прогулок с коляской, смены подгузников, огуканья и детского смеха. В нем ровными рядами числились серые спокойные дни. Но теперь на душе тягучим медом разлилось счастье, и, казалось, еще немного, и меня самого придется откачивать от избытка чувств. «Со мной такого не может». Не договорив, Жанна спрятала лицо в ладонях. Не нужно было быть экстрасенсом, чтобы догадаться, что она снова плачет. «Иди ко мне». Махнув рукой врачу, чтобы поскорее оставил нас один на один, я сжал свою дуреху в объятиях. «Я не верю». «Это не страшно. Вдвоем мы как-нибудь убедим тебя, что это правда». И будем доказывать долго-долго, старательно-старательно, чтобы ты навсегда забыла, что когда-то думала иначе. Конец книги. Текст читали Наталья Пананкова и Дмитрий Кузнецов.